Глава семнадцатая. Пятьдесят четвертый. «И все-таки, куда податься?» Евгения озвучила главный вопрос. Очередной укативший поезд метрополитена напомнил девушке, что время тоже уносится прочь, а она все сидит на лавочке, странная, расслабленная и с почти полным отсутствием мыслей. Лишь одна в голове крутится. «Куда податься?» Левадова вдруг разозлилась. «Надо что-то решать», а она впала в прострацию и ничего не предпринимает. «До завтрашнего дня, что ли, надумала здесь сидеть?» Вызвало инфоокно. Как найти жилье? Нетчип мгновенно создал трехмерное изображение столичного Красноярска. Женька не могла сказать, сильно ли изменились границы города за минувшие столетия. Раньше Красноярском никогда не интересовалась. Поэтому разглядывала полупрозрачную проекцию мегаполиса как данность и без азарта первооткрывателя. Город разбит на множество пронумерованных секторов – административные, промышленные, транспортные, военного назначения и прочие, окрашенные в серый цвет и не предназначенные для проживания. Другие жилые районы, или, как они названы на карте, сектора, были красными либо зелеными. Красным обозначали сектора, где жить могли только граждане. в основном со стоимостью аренды, непосильной для Женькиного кошелька. Зеленый цвет означал, что жилье подходит и по статусу, и по цене. Левадова отсекла неподходящие районы, затем те, которые предназначались только для полуграждан. Мир будущего оказался жестким временем, и Женька опасалась найти в таких секторах социальные гетто, а она без пяти минут гражданка. Не хотелось начинать новую жизнь с самого дна. Оставалось Не столь лишь много районов, которые доступны и по деньгам в тысячу-полторы рублей, это половина от ее бюджета, и по представлениям Левадовой на оставшиеся деньги можно будет протянуть месяц, тратя остаток на еду и проезд по городу. За это время она как-нибудь определится. Выбор пал на 54-й сектор. Для граждан и полуграждан. Самый близкий район к центральной части Красноярска. Добраться до него можно на метро без пересадки. За 1250 рублей сдавалось приличное с виду жилье, однокомнатная квартира-студия с мебелью и, как указывалось в объявлении, всем необходимым для проживания. Женьке особенно понравилось, что в каждом подъезде круглосуточно дежурила консьержка. «Надо брать!» – с воодушевлением произнесла девушка. Настроение вновь приподнятое. Раз в доме вахтерша – Значит, место приличное. Но ведь так должно быть. Схватив чемодан, Левадова поспешила к подходившему составу. Внутри все очень напоминало московский метрополитен. За окном поезда проносится тьма. Вокруг люди входят и выходят на очередной станции. До сектора 54 ехали примерно полчаса. Евгения вышла на ничем не примечательной станции и по меркам 21 века, и даже, как показалось, По меркам Ярославля, будь в родном городе, подземка. Стены из белых плит, под ногами такие же, но серые. Светящиеся указатели, бегущие строчки объявлений. Вокруг некоторых раскрывались проекции с полезной и не очень информацией. В основном реклама, работа нет чипа. Как отключить ненужные проекции? Женька решила, что реклама исчезнет, стоит только дать соответствующую команду. Но нет, реклама никуда не делась. То ли Левадова не разбиралась, как от нее избавиться, то ли это было сделать невозможно. Ладно, позже выясним, что и как. Левадова оглянулась. Людей на станции заметно меньше, чем в центре. Намного меньше. С замиранием сердца девушка направилась к эскалатору, что поднимал немногочисленных пассажиров наверх. Женька волновалась больше, чем перед первой встречей с Красноярском. Там, у штаба военного округа, Ее еще держали под присмотром, в конце концов могли даже арестовать, если бы не покинула без соответствующего разрешения запретную зону. А здесь свобода, пугающая и манящая одновременно. 54-й сектор оказался типичным спальным районом. Многочисленные типовые многоэтажки с магазинами на первых этажах, много зелени, что радовало, и в особенности тропических деревьев, что до сих пор удивляло. Нет, Женька уже знала, что климат резко изменился. На Земле значительно теплее. Красноярск теперь в субтропиках. И это единственное, что понравилось в 23 веке. Она любит, когда тепло. Людей и машин на улицах гораздо меньше, чем в центре города. Непонятно, где все. Однако Женька точно не собиралась ломать над этим голову. Нужно найти 129-й дом по улице Неритова. Нет, Чип услужливо нарисовал на тротуаре уже привычные бледно-желтые мерцающие стрелки. Долго идти не пришлось. Женька добралась до нужного дома минут через двадцать. Вон он, за рощей. Шла не спеша, разглядывая окружающее и прислушиваясь к собственным чувствам. Будущее. Оно перед глазами. Многим из ее времени, наверное, мечталось очутиться в нем. И если порыться в памяти... Левадовой тоже когда-то этого хотелось. Прекрасное далеко. Не столь уж прекрасное. Жестоким оно оказалось. А еще в прошлом осталась семья. Когда вспоминала о маме и папе, комок к горлу подступал. Сразу гнала прочь мысли о них. Успокаивала себя тем, что для них ничего не изменится. Они не заметят ничего. Главное... Вернуться в прошлое сразу после похищения. Да здесь, в будущем, не застрять надолго. Если они с Андреем сильно повзрослеют, трудно будет объяснить, где провели несколько лет. Женька вдруг замерла. Ее будто окатили ледяной водой. План был прост. Получить свободу и найти брата. Свобода у нее есть, а дальше-то что? Девушка неожиданно для самой себя осознала, что именно ей предстояло сделать. Найти брата, который потерялся где-то за пределами цивилизованного мира. Она? Никто. Почти ничего не знает и не умеет. Денег только на месяц скромной, как она полагала жизни. Левадова закусила губу, чтобы не расплакаться. Что? Как? Каким образом найти Андрея? Даже Воронцов признался, что это не в его силах. Нет. Женька закачала головой. Он лгал. А если и не обманул? то все равно можно что-то предпринять для поисков Андрея. Хоть что-нибудь. Но что делать ей, дури набитой? Почему? Ну почему она хорошенько задумалась обо всем только сейчас? Потому. Левадова пыталась вновь разозлиться на саму себя. Потому что вчера она еще была рабыней. И все, что от нее требовали, это раздвигать ноги да служить объектом научного эксперимента. Ее никто не хотел слушать. И плевать всем было на поиски Андрея. Именно для этого нужна свобода. Левадова выдохнула. Она, наконец, разозлилась. Женька обернулась и уставилась на пройденный пожилому району путь. Только видела сейчас вовсе не 54-й сектор. Она смотрела в прошлое, в последние свои несколько дней. Она поняла. Придется вернуться к Воронцову. Если тот еще примет бывшую собственность. Но только рядом с сыном президента, только используя его связи и возможности, она сможет получить шанс отыскать Андрея. Стремление обрести свободу и известие, что получила ее, столь желанную и, как казалось, далекую, затмили разум, задвинули рассудительность куда-то далеко. Теперь пришло сознание действительности, реальной, настоящей, а не той, что была лишь в голове. «Какая же я дура!» «Ничего, ничего!» Женька пыталась успокоиться. «Нужно взять себя в руки, а то еще раз посреди улицы». «Все нормально. Нормально!» Вдохнуть и выдохнуть. Еще и еще раз. Пока ничто не потеряно. На свободе она лишь первый день. Сейчас нужно озаботиться ночлегом и вообще квартирой на первое время». Затем прикупить еды. Чем тут кормит? Женька оглянулась. «В тут универсам она и пойдет, как разберется с квартирой. Тем более, что уже почти добралась до нее. Завтра Левадова получит гражданство. Что потом?» «Потом Воронцов. Как не тошно в этом признаться. Она слаба. Она никто, а на кону жизнь брата. «Ну, Андрей, легко ты у меня не расплатишься». Женька беззлобно выругалась. Образно говоря, найти брата она сможет только в постели президентского сынка. Фу, мерзко-то как звучит. Но это правда. Воронцову от нее нужен только секс. А Левадовой нужно разыскать брата. Придётся возвращаться и становиться любовницей Владимира. Или, если выразиться точнее, шлюхой. Уголки губ все таки задрожали. Глаза увлажнились. Однако Женька смогла взять верх над чувствами и не расплакаться. «Так, значит, так. Но она не затеряется в двадцать третьем веке и найдет Андрея». «Ладно, хватит сопли распускать. Где ее апартаменты?» Женька решительно направилась к оранжево-белой многоэтажке, в которой должна была найти подходящее жилье. «Как же все-таки спальный район двадцать третьего века похож на спальный район из ее времени?» Женька закусила губу, чтобы не расплакаться. «Думай об отвлеченном». «Думай! Думай!» Мерцающие стрелки, спроецированные на тротуар нет чипом, довели до второго подъезда. Раздвижные стеклянные двери впустили внутрь. «Вы к кому?» Определенно, время невластно над многими вещами. Бабулька-консьержка смотрела на девушку тем же подозрительным взглядом, что мог встретить Левадову при подобных обстоятельствах и в двадцать первом веке, и, наверное, в двадцатом. Только на столе перед вахтершей лежала не газета со сканвордом, а темное стекло планшета. «Гра!» Бабулька осеклась. «А, ты из этих!» Женьку как током ударила. Несколько дней в рабстве не привили ощущения второсортности, а консьержка сказала, что Левадова из этих с плохо скрываемым пренебрежением. Очевидно, сама гражданка корпорации. И Нитчип в ее старой башке указал... что в подъезд зашла полугражданка. Но почему тогда Женькин имплант не сообщает о гражданстве у встречных людей? Рвалось с языка заявить, что гражданство Левадова получает уже завтра. Да не нужно торопить события. Данному правилу Женька подчинялась столько, сколько себя помнит, чтобы не сглазить. «Новенькая», – завела допрос бабка. «Что ей ответить?» «Я не местная». «Все вы не местные. Ну, чего пришла?» Вот вздорная старушка. «Я, по объявлению, здесь сдается квартира на четырнадцатом этаже за тысячу двести пятьдесят рублей». Женька попыталась начать конструктивный разговор, и, к ее немалому удивлению, это получилось. «Идем». Консьержка кряхтя поднялась и заковыляла на кривых ногах к лифту. Невысокая, изгорбленная, седые волосы собраны в пучок. Одето тепло, сверху старенький свитер, юбка, шерстяные колготки и тапочки. Левадова заулыбалась. Может, ее уже вернули домой? В 2016-й? Больно уж у вредной старушонки привычный облик. Добравшись до лифта, первой внутрь бабка впустила девушку. «Спасибо». Двери закрылись, лифт начал плавный подъем. «Так откуда ты?» Вахтерша пристально глядела на Женьку. Снизу вверх. Ростом она оказалась совсем невысокой, даже рядом с Левадовой, с ее метром пятьюдесятью восьмью. «Из Новосибирска», — Женька назвала первый пришедший на ум город. И это в определенной степени правда. «Хороший город», — бабка по-прежнему выжидательно смотрела на девушку. «Чего ей надо?» Женька пожала плечами, сделав вид, что заинтересовал отсчет этажей на электронном табло слева от раздвижных дверей. «Хороший город, говорю!» Теперь Левадова кивнула. «А, в Красноярске ты сразу к нам?» Не унималась настырная старушка. «К вам». «Приехали». Двери лифта открылись. Консьержка вывела на четырнадцатый этаж. Просторный, чистый, светлый подъезд, окрашенный в зеленые и серые тона. Горшки с цветами. Евгении здесь определенно нравилось. Даже как-то уютно. Выбрав недорогое жилье, она опасалась... что дом будет невзрачным, в страшненьком районе с неблагополучным контингентом. Но пока все выходило наоборот, и внешний вид многоэтажки, в которой Женька собралась снять жилье по меркам Ярославля ее времени, подходил скорее к элитным домам. «Сто четырнадцатая!» Бабка остановилась у одной из дверей. «Заходи, смотри!» Женька по привычке чуть было не попросила ключ, но осеклась. Вовремя догадавшись, что консьержка открыла замок через сеть. «У тебя же нет-чип есть?» «Конечно!» Женька почему-то покраснела. Зато вахтерша излишней стеснительностью обременена не была. То ли это возрастное, то ли бесцеремонное отношение к негражданам, как к второсортным, а то и не совсем людям. А «Есть нет-чип», продолжала вслух рассуждать старушка. «Значит, не дикарка. Дикари у нас не селят». «Полугражданство у тебя?» «Да», – раздраженно ответила Левадова. Бесцеремонность старухи напомнила Левадовой, кем она являлась совсем недавно. «Ну, заходи тогда». Заметив, что девушка недовольна, консьержка тоже насупилась. Левадова толкнула дверь. «Какая здесь площадь?» Вопрос пришлось повторять. Бабка сделала вид, что ничего не услышала. «Тридцать два метра!» Донеслось из подъезда после. когда девушка разглядывала потенциальное жилье уже внутри квартиры студии. Слева совмещенный санузел ванна, умывальник и унитаз. Справа просторная кухня с мебелью и встроенной техникой. Коридорчик вел в светлую комнату. У стены широченная кровать. Напротив нее, на противоположной стене, огромная черная панель. Не иначе, как телевизор. Еще есть шкаф, невысокий стеллаж у окна, шторы. и пара стульев. На полу овальный ковер, подплетение из высохших стеблей какого-то растения. Мебель вся темная, а стены и потолок белоснежные, под фактурной краской. Бедненько, но чистенько. По правде говоря, смотрелась квартира стильно. Несмотря на однотонный цвет потолка и стен, помещение выглядело именно как жилье, причем уютное, а вовсе не больничная палата с казенной обстановкой. о чём подумалась при первом взгляде. «Нравится?» – появилась рядом бабка. Женька кивнула. «Она не прочь пожить здесь. Хорошая квартирка». «Оплачивай, но учти. Деньги мы не возвращаем, даже если завтра съедешь. В стоимость включены все расходы на содержание». Нетчип подал сигнал о получении счета на оплату. «Ушлая бабулька!» «Соображает!» «Но до чего же противная!» Хорошо хоть убралась, как только деньги списались с баланса Левадовой. Женька присела на кровать и еще раз оглядела комнату. Ее первое собственное жилье. Ну, в смысле, что живет она одна. В иных условиях захлопала бы в ладоши. Да, трудно забыть, где она и как очутилась в 23 веке. Соль есть? Столь банальный вопрос, что Левадова не сразу сообразила, чего от нее хотят. В коридорчике стояла молодая женщина. Стройная, ухоженная, симпатичная. Прямо красотка. Это видно и без косметики. Одета по-домашнему. В синий халатик до да колен и тапочки. На волосы, полностью скрывая их, намотана полотенце. Что, простите? Слушай, давай на «ты». Меня Кира зовут. Евгения. Можно просто Женя. Отлично. Разрешаешь войти? У тебя было не заперто. Кира улыбнулась. «Вообще-то она уже здесь». Левадова рассмеялась. «Заходи!» Новая знакомая подошла к кровати и протянула Женьке руку. «Ну, привет!» «Привет!» Левадова ответила рукопожатием. «Откуда будешь?» «Из Новосибирска». Женька вновь воспользовалась импровизированной легендой. «А я из Красноярска. Гражданка корпорации». ну ну ты не заморачивайся! Мне все равно, гражданка ты или нет! Это вахтерша Тома!» Делят девушек на своих и чужих, а мы-то, в сущности, одинаковые. Конечно, Левадова на мгновение растерялась. Второй раз за несколько минут случайные знакомые сообщили ей, что она не гражданин. Нет чипы граждан, похоже, действительно оповещают своих владельцев, что те разговаривают с неполноправными людьми. Не будь завтра получение гражданства, Женьке очень бы хотелось знать, «Как сильно ущемлены права не граждан! «А ты новенькая!» Левадова поймала на себе пытливый, изучающий взор Киры. Было что-то в ее голосе, что заставило Женьку насторожиться. «В смысле?» «В смысле новенькая в нашей профессии!» какой профессии?» «В нашей!» «Мы проститутки!» — говорила Кира совершенно спокойно и ничуть не смущаясь. «Зато Женька сделалась пунцовой!» И очень кстати, вспомнился Воронцов. «Я не проститутка», — Кира расхохоталась. «Чем эти слова Женьки так рассмешили ее?» «Так ты не знаешь», — сквозь смех выдала Кира. «Чего не знаю, что в нашем доме снимают жилье только девушки определенной профессии?» Левадова, оторопев, смотрела на Киру и не находила, что ответить.